Глава двадцатая. Мелинда. Рад, что ты пришла. Вайлетт стоял по центру лаконичной и богато обставленной гостиной, когда я вышла из портала. Настороженно огляделась, но опасности не увидела, а взгляд невольно скользил по необычному для меня облику мага. Вайолет предстал в хлопковой рубашке белого цвета и свободных чёрных брюках. Даже волосы в лёгком беспорядке. Одежда дорогая, но вид домашний, расслабленный, что сбивало с толку. Сама прибыла навстречу в строгом брючном костюме чёрного цвета. Волосы собрала в тугую косу и обвесилась защитными артефактами. «У меня был выбор». «Выбор есть всегда». Пожал он плечами, приглашающим жестом указав на накрытый к ужину стол. Судя по всему, он не сомневался в том, что я приду. На самом деле, после столь насыщенного дня меньше всего хотелось трапезничать под пристальным взглядом человека, который почти загнал меня в ловушку. После ссоры с Ривером мы отправились в родовое поместье Зерек, что уже оказалось тяжелым испытанием для меня. Комнаты и коридоры, где я была бесконечно счастлива с родителями, опустили, казалось, лишились жизни. Но времени предаваться ностальгии не было. Я ознакомилась с завещанием отца, подписала, наверное, сотни документов, после чего в присутствии юриста и Ривера извлекла из сейфа родовое кольцо Зероков. Артефакт принял меня. И сегодня я официально стала главой рода. Только понятия не имела, как удержать свои позиции. Не всех представителей рода устроит мое новое положение. Главы побочных веток могут возжелать возвыситься. Наверное, если у нас получится укрепить связь после завершения контракта с Ривером, мне придется задуматься о заключении брака». Союз с представителем сильного рода – неплохое решение моих проблем. Только от этих мыслей и так плохое настроение устремилось куда-то совсем вниз. Например, безопаснее для тебя было бы отдать мне записи без всяких условий. Но как бы еще я добился согласия на ужин? Не видела лицевая лето, нового голосе послышалась улыбка. Он серьезно? Как прошла передача артефактов? Поинтересовался он, отодвигая для меня стул. «Хорошо». Обошла стул с другой стороны и села. К счастью, Вайлетт почти сразу прошел к своему месту. «Поздравляю, ты стала главой рода». «Спасибо». Без энтузиазма, оглядев закуски и стоящее передо мной блюдо, я вновь сосредоточила внимание на собеседнике. Настороженность никуда не ушла. Мне казалось, что на его территории будет только хуже. Но вне управления Вайлет наоборот, выглядел расслабленным. Я хотела уточнить по условиям контракта. Он не ограничен по времени. Но если удастся... Я сейчас в сложном положении. Основная ветка рода оборвется на мне и... Совет обещал обеспечить твою безопасность, если не помнишь. Это было до побега и... «Нашего разговора. Но в любом случае вы снова избегаете ответа». «Ты...» «Ты избегаешь ответа». Пробормотала я раздраженно, и, следуя примеру Вайлета, сняла блюдо с тарелки. Пахнуло ароматным супом, поднялся легкий порог, и аппетит проснулся, напомнив, что за день я толком ничего и не поела». Если изменения резерва подтвердятся, контракт заменят обеты магов бездны, что уже обезопасит тебя от возможных покушений. Супруга тебе подберет оракул. Вайлет улыбнулся. Снова мне почудилось в его взгляде вожделение, отчего вернулись прошлые страхи и опасения. «Почему мне кажется, что ты знаешь, на кого он укажет?» «Потому что ты весьма проницательная девушка, Мелинда. Ты же помнишь, я всегда добиваюсь своего. И мои желания не так важны?» «Желания». Томас перемешал в тарелке суп золотой ложкой, продолжая смотреть в мои глаза чуть насмешливо. «Жизнь изменчива, Мелинда. Сегодня ты ненавидишь, завтра смиришься, а потом и полюбишь». Пойти на компромисс куда легче, чем продолжить бессмысленную борьбу. «Ты обещал мне документы», – произнесла резче, чем хотела. Просто боялась осмысливать его слова. Всегда можно обмануться, поверить, что он говорит не о себе, но... После ужина. Понимала, что спорить бесполезно, потому схватилась за ложку и зачерпнула супа. «Чем быстрее завершим трапезу, тем скорее приступим к делу». Дальше разговор шел на отвлеченные темы. Вайлетт немного рассказал историю формирования управления. Даже упомянул, что и вправду работал в разведке до назначения в совет. В целом этот разговор ни о чем помог немного расслабиться и в довольно непринужденной атмосфере завершить ужин. По телу разливалась приятная расслабленность после вкусной трапезы. Было бы замечательно сейчас растянуться в кровати, почитать лёгкую книгу. Но мне предстояло и дальше терпеть общество Вайлета. «Пройдём в мой кабинет». Я не возражала. Наоборот, бодро поднялась со стула и направилась следом за Вайлетом. Комната находилась на этом же этаже и в целом не сильно отличалась от кабинета в управлении. Аскетичная обстановка без излишеств. Стены занимали высокие стеллажи с книгами, различными бумагами, артефактами. Возле высокого окна расположился массивный стол из тёмного дерева. Валет предложил мне занять кресло возле стола, на котором уже расположились знакомые папки а сам занял место за столом. «Записи!» — напомнил он. Я извлекла из кармана полупрозрачный шар-артефакт, на который скопировала дневник отца, на что Вайолетт, понимающе, усмехнулся. И вправду думал, что я принесу дневник с собой. Ему же ничего не будет стоить просто отобрать записи. «Дело по операции, на которой погибла твоя мать». Вайлетт придвинул по столешнице одну из папок. Август предполагал, что смерть магов не случайность, а продуманная диверсия. По его мнению, в распоряжении одержимых оказались довольно мощные бомбы спецподразделения, которые стали причиной смерти магов на последней крупной операции, о которой я упоминал. «А кто может иметь доступ к таким артефактам?» С трудом проглотила вставший поперек горла колючий ком. Мама была сильным боевиком. Отец часто упоминал, что не верит в случайность ее смерти. Похоже, это и стало первопричиной его расследования. Все члены совета, служащие спецподразделений, правительственные чиновники. В том числе ты. Да, Август подозревал меня. Вайлет даже не оторвал взгляда от изучения скопированных на артефакт листов. Будто только что не сообщил, что я могу находиться в одном помещении с возможным предателем и виновником смерти стольких магов бездны, среди которых и моя мама. Но об этом отец писал. Под подозрением все члены совета. «Ты не сообщила Риверу, где будешь?» Томас поднялся со своего кресла, стремительно приблизился и нагнулся ко мне, опёршись на стол руками. Напряглась, развернувшись к нему и глядя в глаза нависающего надо мной мужчины. Пыталась понять, на какой ответ он рассчитывает. И уже чувствовала, что он не просто так приблизился, задав этот вопрос. «Я сообщила Маркусу». Проговорила осторожно. «Тогда понятно, почему Ривер бьется в защиту». Кривая усмешка мелькнула на тонких губах. Из-за плеча Томаса я увидела, как открылся портал, через который вошел ривер. Потоки воздуха всколыхнулись в торе желтоватой вспышки в глубине его глаз. Взбешенный взгляд скользнул по Вайлетту, после чего сосредоточился на мне, от чего сразу стало не по себе. «Кажется, меня ждет скандал».